Часть первая, глава третья Остроконечный рог, с уже высохшей и превратившейся в черную и с фиолетовой кровью среза, перешел под столом из рук жими к Джилу. Тот оценил его вес провел пальцем вдоль острова гребня и уважительно кивнул. Затем подумал и все же не удержался от снисходительного движения плечами, мол, видели мы Нунинов и пострашнее. Хотя же ими был уверен, что тот ему завидует и кроме рассыпавшегося учебного Нунина других в своей жизни ни разу не видел. Дальше Джил передал Ро Крому. Ром никогда не напускал на себя несносную важность, как это делал Джил, и искренне обрадовался, жадно протянув руки. Схватив рог, он восхищенно поднес его глазам так, что тот неосторожно показался из-под стола. Джимми показал кулак, попытался сделать злое лицо, но не удержался от улыбки. На Рома он никогда не обижался. С ним он чувствовал себя свободно. Ром всегда и во всем соглашался с Жимми, верил каждому ему слову и поддерживал в любых, даже весьма опасных, авантюрах. Он ходил за ним по пятам и не отказался спуститься в репозитарий, хотя очень боялся, потому как попадись они тогда, и все могло закончиться для обоих поглотителем. За это Жимми был ему очень благодарен, увидев кулак, Ромс похватился и спрятал рок под стол. Но было поздно. В модуле для проповеди, кроме наставника Даби, было еще с десяток таких же подростков, как жил Ром и Жимми. И если не видевшего дальше собственного носа наставника можно было не опасаться, то остальные тут же заметили трофей Жимми и к Рому со всех сторон потянулись руки. «Голос разума весьма тих» но он звучит до тех пор, пока не будет услышан. Наставник Даби монотонно пробубнил под нос фразу, с которой каждый раз начинал проповедь. Но с таким же успехом он мог бы разговаривать с выгнутыми блестящими стенами модуля или высохшим чучелом Нунина. Его никто не слушал. — Это оттуда? Покажи! — требовательно шепнул через весь зал холл. Ром взглянул на Жими и Жими великодушно позволил. Увесистый рок пошел по рукам, вызывая шумное восхищение. На их счастье наставник, кроме того, что был слаб зрением, обладал никудышным слухом и никого, кроме себя, не слышал. Каждый раз, когда он кого-то спрашивал, то, чтобы услышать ответ, приставлял к уху ладонь. «Повторяем за мной!» «Все мои силы, мысли, здоровье, общине!» Произнес он, опустив голову и бездумно уставился на собственные ноги, ожидая услышать многоголосый хор голосов на каждодневный и неизменный призыв к началу проповеди. Теперь можно было не молчать. Наставник наверняка расценит возникший гул как реакцию на его требования, И меж столами началось бурное обсуждение. «Тяжелый! Дай мне! С какого расстояния подстрелили?» Перебивая остальных, сознанием дела спросил Холл. Холл был единственным из всех подростков, кто, как и Жими, бывал за пределами купола. Он был назначен Синедрионом, помощником оператора Бура, и уже трижды выезжал к шахте. Но живого Нунина увидеть пока что так и не смог, что, впрочем, не мешало ему вести себя, словно знаменитому охотнику на Нунинов, черному малу. Легендарный черный мал, единственный из всех наставников, кто, получив черную мантию, вместе с объявлением войны Нунином, провозгласил на них охоту. Вооружившись боярдом и рюкзаком-зарядами, он с риском для жизни уходил далеко от купола, и даже приносил в качестве трофеев обожженные фрагменты то изогнутых клещей, то костяных панцирей. Но однажды песок у его ног разверся, и выскользнувший из норы Нунин, похожий на гигантского длинного червя, в одно мгновение перерубил его надвое. Больше с тех пор охотиться за пределами купола никто не решался. Но легенды о черном мале... Обрастали невероятными подробностями. За сотню шагов, преврал Жими. За сотню это самый раз. Дальше плазменный выброс остывает и только ранит. Сам стрелял? Нет, Сик. На этот раз Жими не лишился переврать уже оговоренную ранее ложь, но тут же добавил К нему бояр тот момент был ближе, а то бы я. За сотню прицел надо поднимать на два пальца. Продолжал умничать Холл, оглянувшись на прислушивающихся товарищей. В полете сгусток плазмы расширяется, и чем дальше, тем сильнее тормозится о воздух. Если смотреть со стороны, то получается сначала прямая, а затем яркая падающая дуга. Я такое видел не раз. Он уже собирался поделиться и другими тонкостями стрельбы из боярда. Но в этот момент напротив его стола остановился наставник Даби. Близоруко прищурившись, чтобы разглядеть, кто находится перед ним, наставник положил одну ладонь на голову Холлу, другую приставил к своему уху и, склонившись, заглянул мальчишке в лицо. — Скажи, мой юный обыватель общины, есть ли у тебя мечта? — Есть! — уверенно выкрикнул Холл. При ответе на этот вопрос даже малейшее промедление грозило вызвать неудовольствие наставника с далеко идущими последствиями. — Весьма любопытно. Какая же? Как у каждого обывателя у меня только одна мечта — процветание нашей общины, ее сила и ее благоденствие. Очень хорошая мечта. Запомни. Мечта сбывается, если она есть. А кто ведет нас к исполнению твоей мечты? Синедрион, наставник? Это весьма хорошо, что ты так твердо в этом уверен. Наставник Даби остался доволен ответом и направился дальше, вдоль ряда, медленно приближаясь к столу с Жимми. А есть ли у кого-то мечта, отличающаяся от мечты Холла? На такой явно провокационный вопрос никто не попался, и наставник решил зайти с другого бока. А есть ли среди вас такие, кого гложут сомнения, есть ли среди нас колеблющиеся и терзаемые мыслью, что их жизнь превыше жизни общины? Но и на этот раз в плохо скрытые сети никто не угодил. И наставник, Даби удовлетворенно причмокнул ставными зубами. Он остановился рядом со столом Жимми и, положив ему, как и Холу, на голову ладонь, ласково спросил, — Может, у тебя есть другая мечта? Не бойся, Жимми, поделись с нами. На твоем лице я читаю смятение. Что тебя гложет? Ты можешь мне довериться больше, чем кому-либо. Ты ведь помнишь? что от наставников нет секретов. Мечта у нас у всех одна. Жимми повторил избитую фразу и, устало вздохнув, запрокинул голову. Если наставник его не расслышит, то уж точно поймет по губам. Другой мечты у нас нет. Наставник Даби был настолько глуп, что действительно полагал, будто кто-то может попасться на его примитивные и всем давно известные приемы. Всем было известно и то, что если ему не подкинуть новую тему, то он так и будет до конца проповеди ходить вокруг да около в надежде поймать кого-нибудь на слабом рвении к процветанию общины. Тут был нужен спасительный ход, и Жимми его сделал. Вчера я, водитель вездехода Грилл и оператор Бура Сик, выезжали за купол к третьей угольной шахте. На обратном пути Сик подстрелил Ноунина. Я слышал об этом, кивнул наставник. Приманивающее лицо у Нунина было такое же, как и наши. Юная, еще не покрывшееся волосами, и очень похожее на лицо Джила. Возможно, поэтому на моем лице до сих пор лежит печать смятения. От вас ничего не скроется, наставник. Вы видите наши души насквозь. Это была неприкрытая лесть, но она сработала. Польщенный наставник, Даби! Погладил жиме по макушке, затем проникновенно вздохнул. — Вы все для меня открыты, как заветы жития общины. Что же касается Нунина, то Сиг сделал очень хорошо. За свой поступок он достоин поощрения. Промахнись он, вот тогда Сиг бы был достоин порицания. Пришедший из леса за пустыни Нунин несет опасность и должен быть уничтожен не нам никак не угрожал. На обратном пути мы были в безопасности за броней вездехода, а он прятался на почтительном расстоянии. Вот потому он и не напал, что вы были в вездеходе», — парировал наставник, снисходительно улыбаясь и продолжая гладить жимми по голове. «Окажись вы за его пределами, вот тогда ты бы здесь не смешил нас своей жалостью к Нунинам». Он натянуто захохотал, призывая к смеху остальных. «Тогда от тебя остались бы лишь кровавые лохмотья!» «Мне его не жаль», — произнес Джимми. «Мне любопытно, что он там делал. Когда мы ехали к шахте, то сидели с сигом снаружи на броне. Мы болтали о делах общины и почти не смотрели по сторонам. Все говорят о невероятной скорости и реакции Нунинов так что он вполне мог бы нас достать, а мы бы даже не успели открыть кабину. Но он не сделал этого. И, не заметив я его на обратном пути, ну, не так бы и прятался дальше за угольной кучей. — Что ты хочешь этим сказать? Теперь наставник убрал ладонь с его головы и приставил к своему уху. — Я тебя не понимаю, Джимми. Мне кажется, он просто наблюдал, всего лишь наблюдал, а не охотился. Ему было интересно следить за нами, как и мне было бы интересно посмотреть за Нунином, когда он не замечает слежки. Наставник Даби наморщил лоб, затем его голос зазвучал тонко, с примесью плохо скрываемой растерянности. — Ты говоришь о нем словно о разумном существе, как о всех нас. Но ведь всем известно, что эти твари не обладают разумом, лишь злобой и кровожадностью. Кто так решил, наставник? — Что? Кто решил, что они не обладают разумом? На этот раз наставник Даби покраснел. На его лице отразилась тяжелая работа мысли. Он почувствовал в словах Жимми Крамолу, но еще не мог понять, в чем именно она состояла. — Очень любопытно. — Продолжай. — Нам говорят что Нунины не обладают умом. Они способны лишь убивать, и обитателям общины от них только вред. В то же время эти безмозглые существа пытаются нам подражать, копировать, создавая на собственном теле приманивающие лица. Но чтобы так поступать, нужно сначала на нас посмотреть, запомнить, затем воссоздать увиденное. Разве это не проявление интеллекта? Вот я и спросил, кто решил, что эти твари не обладают разумом? Жимми хитро подмигнул Джилу и улыбнулся. Всего-то невинный вопрос, наставник. Так решил Синедрион. так говорят заветы жития общины. То, что ты увидел живого Нунина и остался жив, еще не, не дает тебе права оспаривать истину, а истина, потому и неоспорима, что не требует доказательств, подтверждений или твоих глупых умозаключений. Наставник Даби. Нервно хрустнул сцепленными пальцами, я отошел от стола Жимми, демонстрируя всем своим видом крайнее осуждение. Так решил Синедрион, и не тебе, глупец, подвергать сомнению его решение. Синедрион же черпает знания из заветов жития общины, в которые вложил истину не обладающий телом Винт. Жимми опустил глаза, чтобы не выдать пробежавшую по лицу ухмылку. Вспомнив о бесплотном мудреце винте, наставник Даби сам попался в свои сети. Когда-то, очень давно, да так давно, что из тех времен о жизни общины дошли лишь скудные обрывки воспоминаний, община находилась на грани вымирания. И когда уже все потеряли надежду, вдруг из ниоткуда, из бесплотного воздуха возник мудрец винт. Он раздавал умные советы, учил выживать. Помог выстроить жизнестойкую систему и иерархии общины, разделив всех на наставников и обывателей. Научил правильно расходовать энергию, пользоваться благами поглотителя. Затем также неожиданно исчез. Позже Синедрион собрал все его советы в заветы жития общины и чутко следил за их неукослительным соблюдением. Жимми очень хотел чтобы наставник обязательно упомянул о бесплотном мудреце Винте. В отличие от своих сверстников, относившихся к заветам как к опостылевшей, малопонятной, но обязательной части проповеди, он их внимательно прочитал и пытался осмыслить. «Наставник, но в заветах жития мудрый Винт говорит, чтобы мы не опускали руки, не падали духом и всегда искали свой путь». Начал Жими собственную игру, заманивая наставника Даби, вырутую им яму. — Все, что ты сказал, и есть незыблемая истина. Но если вы не заметили, то ключевым словом в этой, конечно же, бесспорной мудрости является слово «искали». Это слово подразумевает выбор. Вы же, наставник, его нам не оставляете. Почему бы нам не отойти от правил? и, воспользовавшись советом винта, не попробовать собственный путь в нашем споре. Почему хотя бы на мгновение не представить, что ну не на разумны? Холл восхищенно выдохнул, и, воспользовавшись тем, что наставник Даби стоит к нему спиной, поднял вверх три пальца, демонстрируя Жимми свое уважение. Спорить с наставником было на грани безумия, но безумие доблестного, бунтарского. Те из окружения жими, кто был посмелей, показали след за холлом поднятые пальцы, кто потрусливее затаили дыхание, но все из-под воль косились на наставника Даби. Что ответит он на такой дерзкий вызов? Наставник же покраснел еще сильнее, чем прежде, и лицо его стало бурым, словно он собирался вот-вот лопнуть от злости и избыточного кровяного давления. Он прищурился, обведя взглядом модуль, будто выискивая, кто еще так думает и хочет с ним поспорить. Затем его глаза остановились на жиме. Когда есть выбор, легко ошибиться! начал он с угрозой в голосе. Потому его и нет, этого выбора, что общине не дано право на ошибку. И потом... Глупо спорить, если не прав, а если прав, то не зачем. Скажи мне, кто вложил в твою скудоумную голову, что ты можешь со мной спорить? Кто дал тебе дерзость превращать проповедь в болтовню? Как смеешь ты извращать заветы жития общины, да еще при этом ссылаться на мудрость Винта? А кровожадность нуннианов? Спроси у черного мала. он то точно знает. Будь он жив, он бы тебе рассказал, каково это — попасть в клещи Нунина. Черный мал просто исчез. Он ушел за купол и не вернулся. В тот раз никого не было с ним рядом, и никто не мог видеть, как мал погиб. Он мог потерять флягу с водой и умереть в пустыне от жажды. Мог угодить в разлом и поломать ноги. Все, что о нем говорят, в общем, лишь догадки или даже выдумки. И уж я точно знаю, что в заветах нет ни слова о Нунинах». Продолжал спорить Джимми, видя по губам наставника, что еще чуть-чуть и -чуть он добьется своей цели. «Почему? Словно винт никогда о них не слышал. Он никогда не упоминал ни о Нунинах, ни об их кровожадности». Может, потому что он их и не знал? Возможно, а что тогда их еще не было? Твое дело — следовать заветам жития, а не спорить с ними. Продолжал гнуть свою линию наставник Даби. А я здесь для того, чтобы вложить заветы в твою глупую голову. Выживание общины зависит от каждого из нас. Каждый человек — это винтик в ее сложном механизме. А уж как ему вращаться, решает Синедрион. Не спорь с истиной, делай то, что тебе говорят наставники, и ты не навредишь общине. А как же быть с Нунинами? Осталось немного, и дело будет сделано. Жими почувствовал это и решил нанести завершающий удар. Возможно, наставник, вы просто о них ничего не знаете. Все, что вы видели, так это высушенного рассохшегося Нунина который неизвестно откуда взялся и ровным счетом ничего не дает нам узнать об этих загадочных тварях. Вы знаете не больше нашего. Признайтесь, я ведь прав. Проповедь окончена. Наставник Даби нервно дернул ворот мантии, затем с трудом рассмотрев дверь, двинулся к выходу. — Проповедь окончена, — повторил он, прежде чем покинуть модуль. Он хотел сказать что-то еще, но его губы предательски задрожали. Наставник вдохнул полную грудь воздуха, но так и не подобрав нужных слов, хлопнул дверью. Вот теперь цель была достигнута. Жимми встал и поклонился. «Проповедь окончена! Ох, и достанется тебе!» восхищенно произнес Холл. Даби наверняка доложит и дал наставнику. Но все равно ты молодец. Я теперь перед выездом за углем успею сходить в модуль за пищевым брикетом и водой. А то наставник всегда растягивает проповедь до самого отъезда и приходится работать в проголодь. Холл благодарно хлопнул Жимми по плечу и заторопился на выход. Обрадовавшись в неурочной паузе, за ним потянулись остальные. — Тебе действительно достанется, — остановился рядом Джилл. — Ты выставил Даби дураком. Он такого не простит. — Знаю, — согласился Джимми, — но до поглотителя мой проступок не дотягивает, а остального я не боюсь. Даже если вызовут на совет Синедриона, я найду, что ответить. — А это уж как твои слова вывернет Даби, — не согласился Джилл а как злой может перевернуть все с ног на голову а мы знаем в ответ на его слова джимми лишь молча кивнул те кто был постарше и помнил даби другим рассказывали что раньше все было иначе по традиции к имени наставника прибавлялся эпитет характеризующий его нрав и способности скорый даби так звали его за быстроту мыслей и решений и дал наставник на ум Считал молодого наставника едва ли не своей правой рукой и ни одного решения не принимал без обсуждения с Даби. Но как-то так уж дальше случилось, что с годами Даби растерял и скорость ума, и его остроту. И чем старее становился наставник, тем явственнее видели обитатели общины, что мудрость его покидает. Он становился забывчив, ленив и откровенно глуп. Вместо их добродетелей, которыми он снискал расположение Синедриона, появились раздражительность, медлительность и невероятная злопамятность. Эпитет Скорый потерялся сам собой, за глаза же наставника Даби теперь именовали не иначе, как злой. Из руководства Синедриона его выставили, но мантии не лишили, а, сжалившись, доверили читать проповеди подросткам. «Ты очень рискуешь», — поддержал Джиллором, — «так недолго угодить в лапы кумарку». Хмурый у Марк или темный у Марк Синедриони был, пожалуй, самой мрачной и страшной фигурой из всех наставников. Он передавал поглотителю тела умерших, снимая с них все, что представляло хоть какую-то ценность. Если же совет Синедриона выносил кому-либо приговор за преступление против общины, то приговор его в исполнение приводил никто иной, как наставнику Марк. И поговаривали, что, слушая, как кричит на транспортере заезжающая в поглотитель жертва, у Марк мрачно улыбался и, припав лицом к стеклу, смотрел во все глаза, Стараясь не упустить ни одного мгновения, как еще живое тело распадается на атомы. Это были редкие моменты, когда его видели улыбающимся. Все остальное время он оставался хмурым умарком. — Если меня вызовут на совет Синедриона, — ответил Жимми, — я докажу, что все, что я сказал на проповеди, было не для того, чтобы ее сорвать, а наоборот чтобы придать ей мудрости. Наказание достойно невежества, а не разум. Невежество погубит общину. Невежество, а не знание. Именно так я и скажу. Наставники любят, когда беспокоятся о судьбе общины. Но -но", — Но-но, — отозвался Джил направляясь к двери. — Именно так и скажи. А еще скажи, что ты пытался учить заветом жития наставника. — Ага. «Синедриону это точно понравится!» На этот раз Жимми не нашелся, что ответить, да и не собирался. Он как можно быстрее хотел закончить этот разговор. Время торопило, он молча глядел, как ушел Жил, за ним остальные подростки и при этом крепко держал за руку Рома. «Я, пожалуй, тоже...» попытался избавиться от захвата его приятеля, когда они остались одни. «Ты мне нужен?» Не, «Нет!» — дернул руку Ром, догадавшись, куда клонит Джимми. «Ты обещал, что тот раз будет единственным!» «Мы узнали, кто наши отцы. Теперь я хочу узнать, кто наши матери. А для чего, ты думаешь, я сорвал проповедь?» «Только лишь для того, чтобы нам никто не смог помешать. До начала работ вся община будет на проповедях. Все сектора пусты, вход в репозитарий свободен». Я хочу увидеть и женские летописи. А слушай, Жимми, я тут подумал и понял, что мне это совершенно не нужно. Я хотел это сказать тебе еще тогда, но ты так радовался. Что мне с того, что я узнал своего отца? Обходчик купола Ори, который живет в девятнадцатом модуле совсем на другом конце нашего девятнадцатого сектора. И что мне с этого? А я как был помощником для обучения у ремонтника кабелей Трая, так им и остался... При этом я должен держать рот на замке и не вздумать проговориться или намекнуть, Ори, кто я для него. Но на Ори я хотя бы могу взглянуть. А что с того, если узнаю, что моя мать какая-нибудь э, Аврил или Ноя, которую я никогда в жизни даже не увижу? И ради этого я должен рисковать угодить поглотитель? — Нет, ты напрасно сорвал проповедь. Никуда я с тобой не пойду. — Ром! — произнес угрозы Жимми. — Я так долго ждал удобного случая, и ты не сможешь мне помешать. Мне нужна твоя рука. Я пойду на все, лишь бы еще раз пуститься в тоннель с летописями. Ты поможешь мне открыть репозитарий, или я отрублю ее у тебя, потому что она мне нужна, чтобы открыть дверь. Жимми знал, что никогда не сможет этого сделать, но припугнуть Рома не помешает. Ром был мяго характером, трусоват и всегда посовал перед решительным напором. Жимми частенько этим пользовался и не сомневался в собственной победе, а потому искренне удивился, когда услышал ответ. — Ты напрасно сорвал проповедь, — повторил Ром. — Уж лучше я дам тебе руку, чем позволю распылить свое тело на атомы. Еще крепче сжав ладони, Словно и вправду собираясь ее отнять, Жимми нервно двинул скулами, скверкнул глазами, но, заметив, что Ром не намерен отступать, решил сменить гнев на милость и зайти с другой стороны. Он дружески похлопал Рома по плечу и улыбнулся. «Да послушай меня! Нет никакого риска! Выгляни из модуля и убедись, что дорога к репозитарию пуста». Сегодня день проповедей, а наставники у взрослых еще зануднее, чем наш Даби, и отпустят их не раньше, чем мы вернемся назад. Еще и ждать будем. А идол наставник на ум не читает проповеди. Что будет, если мы столкнемся с ним? И не где-нибудь, а рядом с репозитарием. Если он меня спросит, я не смогу соврать. От одного его жуткого взгляда я теряю всякую волю. Тебе нечего терять, потому что у тебя нет и никогда не было никакой воли. Едва не сорвалось языка жимми. Если бы ты не был трусом, и у тебя была бы воля, ты бы не трясся от страха, а с радостью пошел со мной. Ром, я обещаю тебе, что этот раз будет действительно последним. Вспомни, как мы мало пробыли в репозитарии в прошлый поход. Мы лишь спустились и тут же поднялись обратно. Нам повезло, что мужская летопись оказалась недалеко от входа. Но я хочу большего. Ты заметил уходящий вниз туннель? Там, в глубине основного входа, если свернуть в сторону, в нем темно, но я уверен, что там тоже ряды с тумбами летописей. Что в них, почему туннель в стороне и не освещается? Позже я пальцы грыз от того, что мы не пошли дальше. За нашу трусость я был готов убить и тебя, из себя. У нас была уйма времени, но мы вернулись, потому что ты от ужаса едва не потерял сознание. Но на этот раз ты не сможешь мне помешать. Я все предусмотрел. Жимми достал из-за пазухи плоский фонарь оператора Бура, который позаимствовал у Сига. Ты пойдешь со мной и будешь светить, пока я как следует не пороюсь в тайнах Синедриона. На этот раз... Я посмотрю все. Мы дойдем до конца тоннеля и только тогда я скажу, что это был наш последний поход, потому что тайн больше не осталось. Ты собрался рыться в тайнах Синедриона? Да ты сошел с ума, Жими! Ты ведь, ты ведь говорил... застонал Ром. Ты ведь говорил, что хочешь всего лишь узнать, кто твоя мать. А вот здесь ты прав. Это самое последнее, что я хотел бы узнать. Что мне толку от того, что я узнаю ее имя, если никогда не смогу увидеть? Заметьте, это твои слова, и я соглашусь, что они верны. Я уверен, что женская летопись где-нибудь рядом с мужской. Но мы с тобой пойдем дальше, еще ниже, на темный ярус. Понятное дело, что если нас поймают хоть на верхнем, хоть на нижнем ярусе репозитария, результат будет один. Так уж рискнем, что было за что, но без тебя... Я не смогу этого сделать. Так что еще один раз, Ром, и я твой должник навечно. Ты так будешь мой должник, потому что, сказав «нет», я спасу и тебя, и себя. Я говорю «нет», «жимми». В первый их поход Ром был куда сговорчивее и смелее. Да, видно, представлял он все гораздо проще. А когда увидел мощную бронированную дверь, совсем не похожую на хлипкие двери жилых модулей, то сразу осознал серьезность их поступка. И запиралась она электрическим замком, а не обычным засовом. Чтобы открыть дверь в репозитарий, требовалось одновременно вложить ладони в два вдавленных контура, расположенных на расстоянии пяти шагов друг от друга. Таким образом исключалась возможность войти одному человеку. Только двум. А когда в репозитарий вошли двое, факт посещения скрыть трудно. Об этом напоминала висевшая над дверью мудрая надпись-поговорка. «Если тайну знают двое, это уже не тайна». Дальше над входом в модуль угрожающе светилось табло, приказывая повернуть обратно, потому что теперь проход разрешен исключительно допущенным отмеченным наставником. На дверью в репозитарий она становилась еще строже, предупреждая, что дальше даже наставник обязан идти вместе с идол наставником. От подобных надписей у Жимми пробегал холодок по спине, но и разгоралось любопытство. Ощущение тайны здесь витало повсюду. Оно манило и вызывало трепет, пугало суровостью наказания и притягивало, как магнит, который втягивает стальное лезвие бура или выбрасывает из боярда сгусток плазмы. Но, в отличие от Рома, для Жимми страх перед наказанием заглушался возможностью раскрыть новые недоступные тайны, и за это он был готов рискнуть и своей жизнью, и жизнью Рома. Он подошел к выходу из модуля и заслонил дверь собственным телом, отрезая Рому путь к бегству. — А теперь послушай меня. Ты никчемный слабак, способный лишь трусливо прятаться за мою спину. Жим не понимал, что это грязный прием, но цель того стоила. — Ты слишком быстро забыл, чем мне обязан. Это меня ты должен благодарить за то, что среди остальных с тобой еще хоть кто-то разговаривает. Это я тебя спасаю от кулаков холла, который только того и ждет, чтобы разбить твою физиономию, потому что на ней так и написано Разбей меня. Ты возомнил себя моим спасителем, сказав мне, нет. Ты все перепутал, Ром. Это я всегда был твоим спасителем. Это я закрывал тебя от других. И сейчас. Если ты откажешься идти со мной в репозитарий, ты потеряешь гораздо больше. Ты потеряешь меня. Но, еще раз рискнув, ты станешь моим героем. А вот если струсишь, ты превратишься в изгоя. И тогда ты сам станешь мечтать о поглотителе. Что же ты выберешь? Давай, Ром, думай. Но недолго. Времени у нас осталось немного. Под таким напором Ром тут же сломался. Жимми хорошо это видел. Взгляд его стал затравленным, на лбу выступил пот. Как всегда, когда Ром трусил, у него начинало дергаться щека и часто моргать веки. Довольный своей маленькой победой, Жимми снисходительно улыбнулся и, как обычно делал в таких случаях, дружески хлопнул его по плечу. — Еще один раз, Ром. Один раз, и я тебя больше не трону. Я обещаю, что буду следить за временем и следу риск минимуму. Вот увидишь, мы вернемся до конца проповедей. — Ты очень жесток ко мне, — едва слышно шепнул Ром. — Знаю. И к себе тоже. А теперь возьми и не потеряй. Жимми едва ли не силой засунул Рому за отопыривающийся лацкан комбинезона фонарь. — Там внизу. Я иду впереди, а ты следи за моими руками. Не давая Рому опомниться, он говорил так, слово они уже находились внутри репозитария. — Светишь туда, куда я протягиваю руки? — Ничего не спрашивай. Чем меньше мы говорим, тем меньше шума. — Я взял, ты осветил. Я положил, ты светишь туда, куда я иду. — Все понял. Дождавшись от Рома кивка, Джимми взволнованно выдохнул. «Ну, а теперь пошли». Он выглянул из модуля и поманил Рома за собой. Ведущая к поглотителю утрамбованная черная колья, оставшаяся от полозьев угольных бункеров, казалась безлюдной. На сфере поглотителя горела звезда, ее белое свечение отражалось от внутренней оболочки купола и разливалось матовым светом по округлым крышам модулей. Все, как всегда, за исключением пустых дорог, соединяющих небольшие жилые модули с полушариями энергетических сфер. Дальше, расширяясь, дороги вели к поглотителю. Обычно они были заполнены жителями общины. Там, рядом с тоннельным входом для вездеходов, располагалась едва заметная дверь в репозитарий. Это был тот рубеж, куда простым обывателям вход закрыт. «Давай, вперед!» — Оттолкнул Рома Жимми, опасаясь, как бы тот не сбежал в узкий проем между стен. Куда ни брось взгляд, всюду виднелись полушария сфер и покатые эллипсы жилых модулей в виде упавших и разрезанных вдоль цилиндров. Словно других геометрических фигур в мире не существовало. Такой однобокий подход нередко удивлял Джимми. Однажды он заметил дежурившему у поглотителя наставнику, что угловатому вездеходу было бы куда удобнее заезжать в прямоугольный вход, чем в сферический. Рационально-эволюционный инкрементализм завещенный бесплотным винтом. Наставник тут же пресек плохо скрытую попытку втянуть его в дискуссию. Если речь идет о заветах Винта, то не допускаются никакие споры или обсуждения. Это истина. Жимми заметил, что наставники часто этим пользовались. — Не дрожи, мы пока что еще ничего не нарушили, — прошептал он на ухо Рому. Они шли вдоль жилых модулей, и единственным их нарушением было то, что шли они во время проповедей. Но на этот счет уже ими имелось надежное оправдание. Ровная, выстроенная, словно по линейке вереница модулей вскоре закончилась. И перед ними открылась гигантское полушарие поглотителя. Здесь звезда светила настолько ярко, что казалось невозможным поднять голову, не рискуя ослепнуть. Лишенная теней открытая площадь между жилыми и энергетическими модулями, тесно облепившими главную сферу поглотителя, посматривалась насквозь. Жимми крепко сжал ладонь Рома и первым вышел вперед. Идти он старался спокойно, уверенно, не вызывая подозрений, но в то же время быстро. На этот случай, если им сейчас все же кто-то встретится, он держал в уме, как казалось, неплохую отговорку. Он ведет Рома показать свой вездеход. А то, что пошли мимо поглотителя, так понимаем, виноваты, но этой дорогой гораздо короче. Но отговорка так и не пригодилась, так как площадь они пересекли довольно легко, и, оглянувшись, Жимми бросился в проход между энергетическими модулями. Сердце бешено набирало обороты и громкость ударов потому что теперь они зашли туда, где уже действительно небезопасно. Жимми едва ли не волоком тащил за собой Рома, петляя между узких проходов, сквозь которые местами приходилось протискиваться по одному. Еще он боялся заблудиться и пройти мимо входа в репозитарий, но возвышавшаяся по левую руку сфера поглотителя указывала, что они пока еще на верном пути. Оставалось лишь найти нужный проход. Вдруг совсем рядом послышались шаги. Шорох каменной крошки, хрустевший под подошвами, приближался, казалось, с разных сторон. Отраженный от округлых стен, он словно терял направление и шуршал как оттуда, откуда они пришли, так и впереди за поворотом. Жиммер рванул сначала назад, Затем ему показалось, что звук усиливается, и он бросился под защиту стен модуля. «Жимми, почему ты не на проповеди?» Казалось, мир вздрогнул, затем рухнул, потому что первое, что он увидел за спиной, — фиолетовую мантию, а уже потом лицо наставника. Выдавив виноватую улыбку, Жимми с трудом протолкнул застрявшую в горле фразу. «Наставнику даби не здоровится. даби не здоров?» — подчеркнуто участливо удивился яркий Свифт. «К вам должен был прийти другой наставник». «Он почувствовал себя неважно во время проповеди». Продолжал врать Джимми, но от него не ускользнуло, что наставник словно не замечает побледневшего Рома и обращается только к нему. В то же время он панически искал выход. Какой дать ответ на логично возникающий вопрос, что они здесь делают? Срезали путь к вездеходу и заблудились? Нет, так просто яркого свифта не обманешь. Забыли, что сюда нельзя, и пришли посмотреть, куда уходит уголь из бункера? Еще хуже. Жимми старался смотреть в лицо наставнику, не отводя глаз призывая всю свою твердость и надеясь лишь на внезапное озарение. Худая, высокая, в мантии до пят фигура яркого свифта чуть горбилась, покачивалась и кивала накинутым на бритую голову капюшоном. Казалось, наставник ждет продолжения рассказа, но неожиданно он заговорил сам. «Вот что я хочу тебе сказать с раз уж мы с тобой встретились, и у нас есть возможность поговорить». Словно нарочно яркий свифт не касался так тревожившего жими вопроса и тем вселял еще большую тревогу. «Мы, наставники, уже обратили внимание, что ты необыкновенный подросток, и ты должен понимать, что всегда будешь находиться под пристальным вниманием Синедриона». Но это накладывает и особую ответственность. Если он, наставник Свифт, будто впервые его заметив, кивнул на Рома, ничем не рискует, со временем превращаясь в заурядного обывателя нашей общины, то ты, Жимми, или взлетишь, доказав свои прекрасные гены и тем самым отобрав у кого-то из нас мантию, или исчезнешь, не оставив следа. Ты должен осознавать это, взвешивая каждый свой шаг. «Я учту ваши слова, наставник», — растерянно ответил Джимми. Он знал, что яркий Свифт очень умен, просто так ничего не говорит, и не сомневался, что весь этот разговор — лишь прелюдия к главному вопросу. Но этот вопрос наставник поставит таким образом что прозвучит он как удар электрического разряда, когда его совсем не ждешь. «Ответь мне, что ты думаешь об окружающем нас мире? Ты ведь уже бывал за пределами купола». Теперь Жимми и вовсе опешил. «Он большой», — начал осторожно Жимми. «Очень большой», — Или здесь более уместно слово «огромный». Да, наставник, он огромен, потому что я не видел его края. Мир вокруг нас не имеет границ. Сквозь стену купола мы его не видим, но от этого он не становится меньше. Но он безжизненный. Жимми легко дал вовлечь себя в беседу о мире за куполом. Такие разговоры не приветствовались на проповедях но наставник говорил об этом свободно, словно призывая к откровенности. «А как же, Нунины? Я слыхал, что ты уже имел возможность увидеть одного из них. Наставник Даби говорит, что нельзя называть жизнью то, что не обладает разумом. Но ведь ты с ним не согласился. Ты сказал, что заметил в действиях убитого вами Нунина признаки разума. По твоим словам, Нунин не, не проявлял агрессию, напротив, лишь выражал любопытство. Это ли не признаки интеллекта? Это ведь твои слова? Ужимми пересохло в горле. Так вы все знаете? Безусловно. А как же иначе? Так же, как знает и идол наставник, а скоро будет знать весь Синедрион. «Ты очень рискуешь, обидев Даби, но, в отличие от него, я в твоих словах не вижу ничего предосудительного». «И даже напротив», — заметил искру здравого смысла. «А что ты думаешь о шарах? Наверняка ты их видел». «О шарах? Мы с Лежимми разбежались, и никак не удавалось собрать их в единое целое». Другой раз он бы непременно вцепился в эту тему, тем более, если была возможность обсудить ее с одним из умнейших отмеченных наставников. Но сейчас в голове царил абсолютный хаос. Да, о шарах. Когда я их впервые увидел, у меня возникла масса вопросов. Жаль только, что ни у кого на них не нашлось ответов. Возможно, повзрослев, ты решишь эту задачу. А почему нет? Не вижу причины в это не верить. Но что касается Нунинов, я бы не был к тебе так строг, как Даби. Когда я еще был водителем вездехода, то видел, как наблюдавший за нами Нунин спустился в угольный карьер. Стоило нам его покинуть, как он тут же заполз карьер по нашим следам. Он явно хотел понять, что мы там делали. То, что ты, Жими. Умеешь задавать сам себе вопросы — это очень хорошо. В этом я вижу задатки будущего наставника. Но то, что ты пытаешься оспаривать перед наставником заветы мудреца-винта, подвергает сомнению превосходность твоих генов. Не смей спорить с заветами, бойся стать бунтарем, потому что тогда ты потеряешь все. Все бунтари заканчивают свою жизнь одинаково. В поглотителе. Запомни это. А сейчас я вижу, ты торопишься к вездеходу. Не буду вас задерживать. Во время проповеди здесь никого нет, так что можете пройти вдоль стен поглотителя. Я в этом никакого преступления не вижу. И крепко запомни мои слова, Жимми. «Взвешивай каждый свой шаг!» Договорив, наставник исчез, будто его и не было. Жимми глядел в проход между модулями, куда ушел яркий свифт, по привычке прикусив палец. Он всегда так делал, когда волновался или не знал, как поступить. «Что яркий свифт хотел сказать?» То, что Даби первым делом бросится жаловаться и дал наставнику, было вполне предсказуемо. Жимми только не предполагал, что это произойдет так быстро. Внутренне он был готов к воспитательному разносу от Синедриона. Это тоже вполне закономерно. Все что угодно, но только не такая встреча. «Он все знает», — прошептал Ром. Испуганно посмотрев на растерянного Жимми, Ром еще больше уверился в собственной догадке. — Конечно! Он ведь отмеченный наставник, один из самых мудрых и приближенных к Науму. Безусловно, он сразу все понял и решил нас предупредить. Он так и хотел сказать — поворачивайте обратно, убираемся отсюда, Жими. мне как-то не по себе. — Стой! Решение казалось лежащим на поверхности. «Чуть ковырни ботинком песок, и оно покажется». Жимми вдруг понял, что наставник хотел ему помочь. Яркий свифт терзается теми же вопросами, что и сам Жимми. Он страдает от того, что чего-то не понимает, не знает, не может объяснить. «Это так знакомо, Жимми!» А разве не сказал бы наставник Свифт, что нет такой цены, которая была бы слишком высока за знание о том, что тебе еще неведомо? А что, если ответы на все вопросы совсем рядом? Здесь, в репозитарии. Но почему наставник сам не может на них взглянуть?